Их требовалось зарядить топливом, а Натану приказал выносить грилки наружу по две за раз и неглубоко закапывать на расстоянии метра друг от друга вдоль двух длинных полос оранжевой ленты. Присланный Конраем Микрософт наполнил голову содержащейся в нем вселенной других постоянно меняющихся факторов. Скорость воздушных течений, высота самолёта в воздухе, угол атаки,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 Митчелл доживает сейчас свои последние часы в качестве самого знаменитого исследователя МАСа. Теннер пытался представить Митчелла, которому предстоит совершенно иная жизнь. Его теперешнее кончится с переходом в Хосаку, но оказалось, что это довольно непросто. Да и так лишь отличается закрытый исследовательский центр в Аризоне от любого другого научного городка Хосаки?